Глава 15. И не надоело тебе, Атаман, в этом ворохе бумаг с утра до ночи ковыряться? Отложив в сторону навигационную карту, захваченную в капитанской каюте галеры, которую мы с большим трудом выволокли на берег, я потер глаза и, внимательно посмотрев на Исаула, сказал «Борислав, тебе не помешало бы вплотную заняться самообразованием, иначе тебя рано или поздно отодвинут в сторону. Знаешь ли, «Самообразование развивает остроту ума и дисциплинирует мышление. Ум — это та же мышца, которая без тренировок медленно, но верно дряхлеет. Советую тебе начинать с чтения, а затем постепенно переходить на следующий уровень саморазвития». «Да знаю я», — с досадой махнул он рукой, — «только ведь времени свободного у меня-то как раз и нет. Крепостную стену и оборонительные редуты восстановить надо, да и эту галеру залатать как-то требуется». «Опять же, с пленными разобраться надо. Допросы чуть ли не круглосуточно. От всего этого голова кругом идет». «Все это понятно, Борислав. Но все же старайся изыскивать возможность для чтения». «Хорошо, атаман, буду исправляться», — проворчал Исаул и поинтересовался. «Так что там в капитанском сейфе-то интересного обнаружилось?» «Много чего», — задумчиво проронил я. «Например, более или менее подробная карта города Джерсана» а также судовой журнал с навигационной картой, на которую нанесены подробные маршруты галеры. Еще у нас в руках оказалась личная переписка капитана с кем-то из высокопоставленных чиновников Джерсана. Любопытное чтиво, доложу я тебе. Жаль только, сам капитан погиб. Взяли бы его живьем, на многие непонятные моменты раскрыл бы наши глаза. Хотя, конечно, и без его показаний картинка вырисовывается крайне любопытная. Не томи душу, атаман. Резко подавшись вперед всем телом, проворчал Исаул. Говори скорее, что ты там в этих бумажках нарыл? Я встал и, обойдя кабинет, присел на край письменного стола и заговорил: Что касается Джерсана, честно признаюсь, не так уж и много. Только общая карта города, да имена кое-каких чиновников, в основном из портовых, хотя и это уже немало. Самое важное это бортовой журнал и навигационная карта. Судя по ним. Галеры перевозят рабов в архипелаг под названием Драконий, где сгружают на один из небольших островов под названием Жман. Вот на нем и располагается главный невольничий рынок. Маршрут галер весьма любопытен. Загрузив трюмы, суда выходят в море, идут три дня вдоль берега, потом пристают на два дня у небольшого поселения. Там рабы проходят карантин, слабых и заболевших высаживают, заменяя другими, после чего галеры уже идут в Жман а потом возвращаются за следующей партией живого товара. Вот такие дела, Борислав. И Саул, наморщив лоб, несколько минут размышлял, а потом выдвинул предположение. «А что, если нам в то поселение наведаться?» «Правильно мыслишь, с перспективой», — с ухмылкой отозвался я. «Как только разберемся с последствиями штурма, так непременно и наведаемся». Мрачно усмехнувшись, Исаул Саул козырнул и, лихо развернувшись на каблуках, направился на выход но, не дойдя до двери пары шагов, остановился, хлопнул себя ладонью по лбу и с досадой проговорил. «Блин, горелый, совсем из головы вылетела, зачем я к тебе заходил? Через несколько дней мы будем готовы отправить первую партию пленных степняков в Джерсан. Вот я и думаю, а не присоединить ли к ним парочку наших бойцов из разведывательной сотни? Как думаешь, атаман?» «Пока не стоит, Борислав». После минуты напряженных размышлений ответил я. «Давай сначала выясним» как к таким пленникам в Джерсане отнесутся. Если прокатят, тогда и будем прорабатывать вопрос, как наших разведчиков запустить в их огород. Ладно, атаман, пойду-ка я к Милошу поработаю с пленниками. Глядишь, что-нибудь путное у них выудить получится. Оставшись в кабинете один, я вновь попытался заняться разбором трофейных бумаг, да только как-то неожиданно пропало всякое настроение это делать. Пришлось устроить себе небольшой перерыв. Сложив все бумаги в сейф, изготовленный по моему заказу нашими умельцами из кузнечной артели, и закрыв его на ключ, я нацепил на пояс шашку с кинжалом и направился к крепостной стене, желая убедиться в качестве проводимых ремонтных работ. Сражение со степняками дорого обошлось нам. Правда, потери в личном составе оказались меньше ожидаемого. И все благодаря картечницам и ручным гранатам. Если бы не они, штурм вполне возможно увенчался бы успехом, хотя далеко и не факт. Хуже всего обстояло дело с крепостной стеной. Если два оборонительных редута, довольно сильно поврежденные огнем галерных пушек, восстановить не составляло особого труда, то стена после подрыва порохового заряда требовала капитальной перестройки. Вернее, перестройей требовалось надвратную башню и практически целиком ворота. Степняки поступили очень хитро. Переправив бочки с порохом в канал, Они выждали, когда основная масса атакующих доберется до стены, пробрались к воротам и подпалили запальные шнуры. Одного такого диверсанта удалось раненым взять в плен. Вот он и рассказал, как все на самом деле происходило. Благо, еще не все бочки с порохом они смогли до ворот дотащить. Иначе был бы большой амбец. Взрыв мало того, что в щепу разнес ворота, так еще выломал пять бревен из 17, на которых стояла надвратная башня. Не рухнула она каким-то чудом, и теперь приходилось всю эту конструкцию разбирать и укладывать по новой. Только на этот раз бревна будут укладывать не в один ряд, а в четыре для большей крепости. Радовало. Трофеев мы захватили великое множество. Одних только пушек 12 штук с хорошим запасом пороха и боеприпасов. Да и мушкетов более 500 стволов. Отдельная история с лошадьми. Выносливых и неприхотливых степняцких лошадок в наш табун добавилось более тысячи голов. Жаль только тягловых буйволов оказалось маловато, чуть более сотни. Они нам были позарез необходимы. Но самым ценным трофеем оказалась Галера. Пусть у нее и были пробоины ниже ватерлинии, да и оснастка весьма пострадала. Но это не смертельно. И мы как-нибудь залатаем судно и спустим его на воду. Самим такой корабль нам не построить просто нет квалифицированных корабелов, а вот умельцы отремонтировать у нас имеются. Вниз по реке к Джерсану мы, конечно, на ней не пойдем, а вот вверх на разведку непременно отправимся, глядишь, и наладим с кем-нибудь взаимовыгодные торговые связи, ведь откуда-то торговые караваны мимо нас проходили. «Атаман, дозорные степи во весь опор несутся», выкрикнул со стены старшина дежурного наряда. Быстро взлетев по каменным ступенькам на крепостную стену и взглянув в степь, я действительно увидел пятерку дозорных, скачущих в нашу сторону. Как бы степняки вновь по нашу душу не заявились, с тревогой прорычал урядник, командовавший дежурным сторожевым нарядом. Наряд-то не весь возвращается. «Да уж вижу», — скрипнул я зубами. Поднимая в ружье дежурную смену и гони строителей вооружейную, пусть немедленно вооружаются». «Сей момент, атаман». Выпалил урядник и, стремительно, сбежав по ступеням, стал раздавать четкие команды. А чуть позже ударил несколько раз в тревожный колокол. Около минуты стояла оглушительная тишина, а затем все в один миг ожили. Все завертелось в страшной спешке. Люди стали готовиться к отражению еще одного нападения. Прошло минут десять, пока пятерка дозорных добралась до ворот и влетела внутрь. Я спустился к ним. Что случилось? Неужели степняки возвращаются? Никак нет, атаман. Лихо соскочив с лошади и встав по стойке смирно, выпалил один из бойцов. Степняков нигде не видно, даже одиночных всадников не замечали. Тогда остальные из наряда куда подевались? Так это, старшина кузнечной артели с караваном возвращается, а с ним людей и телег тьма тьмущая. Точно не знаю сколько, но очень много, наверное, столько же, а может даже больше, чем та орда, от которой мы недавно отбились. «Ты что, Белин и объелся?» Не поверив своим ушам, прорычал я, пристально вглядываясь в его бледное лицо. «Точно говорю, атаман, мы все их видели. Со старшиной очень много переселенцев идет, да еще с многочисленным скарбом, и ведет их наш главный кузнец». «Откуда он их взял?» – удивился я, лихорадочно соображая, каким образом старшина кузнечной артели такое огромное количество людей уговорил податься в необжитые места. «Не могу знать, атаман, старший урядник послал нас предупредить, а сам с четверкой бойцов поехал встречать старшину кузнечной артели. — Ясно, — разочарованно выдохнул я. — Сейчас схожу за своей лошадью, и мы поедем встретить Клайма и его караван. Прибежав к себе домой и надев на коня сбрую, я вывел его на улицу, вскочил в седло, поскакал к воротам и уже вместе с сопровождением двух десятков бойцов и дозорного наряда направился к каравану. Спустя полтора часа скачки мы въехали на небольшой холм и остановились. Взглянув в бинокль на виднеющийся вдали караван, я непроизвольно присвистнул. Караван действительно был очень большим, таким, что конца его не было видно. Он терялся где-то за горизонтом. Прямо великое переселение народов, честное слово, подумалось мне. Постояв в задумчивости на вершине холма, я дал отмашку, и мы, спустившись, понеслись в начало колонны. Нас заметили, и к нам направился небольшой отряд, примерно в 50 сабель. Встретились мы где-то посередине и остановились напротив друг друга. Воины были мне совершенно незнакомы, не из линейной сотни, ушедшей вместе со старшиной кузнечной артели. «Приветствую, атаман!» — послышался знакомый голос старшины кузнечной артели откуда-то из-за спин воинов в отличном снаряжении. «Ну, здравствуй, Клайм!» — поприветствовал я в ответ, когда он подъехал ко мне на лошади неизвестной мне породы, но, судя по экстерьеру, весьма дорогой и породистой. — Видишь, атаман, сколько я народу с собой привез. Да не простых, а мастеровых из самого города Мельхора. — И как тебе это удалось? — вкрадчиво поинтересовался я, вдруг ощутив всем своим нутром нечто нехорошее. Нахмурившись, старшина кузнечной артели огладил окладистую бороду, все еще имеющую следы многочисленных подпален, и глубоко вздохнул. — Прав был ты, атаман, супружница твоя, ныне именуемая графиней Фарно, Не женщина, а сущая ведьма. Да и сестрица ее младшая ничем ей в стервозности не уступает. Обе натуральные ведьмы, да и только. От такой я и сам сбежал бы. В общем, графиня Фарно со своей армией захватила главный гильдейский город. «Как так?» — поразился я. «А как же остальные гильдейские города?» «Пали». «А ну давай с этого момента поподробнее», — потребовал я в полной мере осознавая, насколько тревожна новость. Старшина, покопавшись в походной суме, достал несколько сложенных листов пергамента и протянул мне. Развернув первый лист, я увидел качественно отпечатанный портрет собственной персоны, под которым имелся текст. В нем говорилось, что за мою поимку предлагается денежное вознаграждение в размере 15 тысяч золотых крон, а также баронский титул с владением. Вот такие бумаженцы на центральных площадях практически во всех городах вольных баронств расклеены прокомментировал Клайм, внимательно наблюдая за моей реакцией. «И каков результат?» С болезненным любопытством спросил я. «Да как? Потихоньку стали сбиваться поисковые отряды лихих людишек с намерением тебя поймать и сдать за вознаграждение графини. Сам понимаешь, куш-то очень лакомый, как-никак наканул дворянский титул, большие деньги и земля с крестьянами». «Ясно. Будем с этим разбираться несколько позже. А сейчас расскажи». Каким образом эта оторва в женском обличии Мельхор захватила? Клайм, задумчиво поживав губами, вздохнул. За день до нашего отъезда, уже под вечер, город неожиданно окружили войска графини Фарно и графа Кальто и предложили добровольно сдать город. Разумеется, совет мастеров в категоричной форме отказал обнаглевшим аристократам и отдал приказ к отражению нападения. И все у них получилось бы, да только ночью наемники из городской стражи открыли ворота. И город в течение часа был захвачен, за исключением мастеровой Слободы. Мастеровые и четыре сотни верных присяги воинов из городской стражи заперлись в Слободе и организовали оборону. Но так как силы были неравны, были вынуждены начать эвакуацию через тайный подземный ход. И вот тут-то я и предложил старшинам отправиться в степь вместе со мной. Старшины меня внимательно выслушали, посовещались и в итоге согласились на мое предложение». Пока шли через вольные баронства, мастеровые все спорили, правильно ли они поступили. Но после того, как стало известно о падении всех остальных вольных гильдейских городов, споры прекратились. Идти, кроме как на Хортицу, оказалось просто некуда. В общем, нет больше никакой гильдии огневых дел мастеров. Супружница твоя ликвидировала. Мда, похоже, стерва вместе с г ушлой сестрицей в скором времени под себя вольные баронства подгребет. «Похоже, что так», — нахмурившись еще сильнее, пробурчал старшина, но тут же, усмехнувшись, заявил. «Хоть графиня Фарнои захватила целые гильдейские арсеналы, но лучшие мастера со своими станками к нам пришли, так что не скоро она сможет производство восстановить, а может так случиться, что и вовсе никогда». Хмыкнув, я отрицательно покрутил головой и охладил его пыл. «Я на твоем месте не был бы столь категоричен. Баба бойкая и очень опасная» потому что умная, хитрая и к тому же подлая. Так что производство вооружений она непременно запустит. Пусть и не сразу. А вот нам, чтобы свое производство наладить, придется не только заводские цеха возводить, но и вообще всю технологическую цепочку создавать фактически с нуля, что само по себе целой проблемой является. «Ничего, как-нибудь с божьей помощью управимся», легкомысленно ответил Клайм и, оглянувшись назад, задал мне вопрос. А куда прикажешь всю эту ораву вести? Сколько народов в твоем караване? 17 тысяч с лишним. В основном мастера с семьями, подсобными рабочими и подмастерьями. Есть еще четыре сотни из городской стражи. Пока шли через вольные баронства, прибилось около трех тысяч всякого разного люда, начиная от крестьян и заканчивая несколькими десятками нищих и безземельных дворян. Вот в сущности и все. Понятно. Веди караван к хортице и разбивайте временный лагерь. А после того, как обустроитесь, будем думать, как нам жить дальше. Отдав команду старшине, я тронул коня и поскакал к каравану. Бойцы последовали за мной следом. Я поехал вдоль длинной вереницы телег и разнокалиберных повозок, загруженных под завязку грузом и людьми. Люди выглядели страшно утомленными и взирали на нашу кавалькаду по-разному. Кто-то с живым любопытством, кто-то безразлично. Но были и такие, кто посматривал на меня с надеждой, и это внушало оптимизм. Людей было очень много, да и чумазые творы разного возраста тоже немало, и все требовали заботы и человеческого внимания. Теперь нас стало гораздо больше, а это, в свою очередь, самым радикальным образом меняло всю нашу жизнь. Впереди нас ждал каторжный труд, хотя нам не привыкать, мы и до этого пахали, как ломовые лошади. Единственное, что не давало покоя, так это самозванная моя женушка, ставшая теперь графиней Фарно. Назначенное ею вознаграждение за мою голову, прямо скажем, впечатляло. За такое неслыханное бабло и баронский титул желающих рискнуть найдется немало, а это значит, мне следовало более тщательно заняться вопросом своей личной безопасности. В противном случае может наступить такой момент, когда усилия самозванки увенчаются успехом, и тогда жить мне останется совсем недолго». С женушкой было все ясно. А вот почему ей позволили гильдию огневых дел мастеров на ноль помножить, было совсем непонятно. Явно тут имела место какая-то хитроумная интрига. Иначе с какого перепуга надо было курицу, несущую золотые яйца, под нож пускать? Странно, ей-богу, странно все это. И единственное, что можно сказать с уверенностью, лично мне чего-либо хорошего ожидать совершенно не приходится. Неспешно добравшись до Хортицы и разыскав Исаула со старостой, я обрисовал им общую ситуацию и предложил каждому высказать свое мнение. «Мастеровые, да еще и со своими станками и подмастерьями, это просто великолепно!» — первым отозвался бойкий Борислав. «Вот только как мы всю эту ораву прокормим! Запасов продовольствия у нас не так уж и много. Мы ведь совершенно не рассчитывали на такое огромное прибавление едоков. Боюсь, если не предпринять срочно порядки меры по увеличению запасов еды, в ближайшее время голодно у нас будет, а это никуда не годится. А ты, верен что думаешь? Перевел я взгляд на старосту. Верен, нахмурив густые брови, степенно стал отвечать. С мясом проблем пока не предвидится. Трофейные лошади на прокорм вполне сгодятся. Да и с рыбой тоже. А вот с зерном и крупами действительно напряженка. Мы, конечно, как придет время сева... Увеличим посевные площади. Но ведь это еще когда будет. Придется в вольные баронства караваны за зерном посылать. Иначе худо нам будет. А что с овощами, зеленью и фруктами? Спросил я старосту, прикидывая в уме, куда лучше всего послать караваны для закупки зерна и круп. С зеленью проблем как раз нет. А вот с фруктами и овощами, даже не знаю, что ей предложить. Сады-то наши плодоносить начнут не раньше, чем через 3-4 года. «Думаю, даже придется сады еще увеличить. Но тут та же ситуация, что и с зерном. Распахивать дополнительные площади надо. А у нас с семенами проблема. Мало семян. Надо закупать на стороне. Только одними семенами мы не отделаемся. Нужно строить дополнительные капитальные хранилища. Иначе пропадут все наши запасы». «Не только хранилища нужно возводить», — вмешался Исаул. «Еще как минимум две крепости строить придется». Вся эта арава на Хортице просто не вместится при всем нашем желании. Ты прав, Борислав, — подумав, отозвался я. В первую очередь надо мастеровую слободу строить с оборонительной крепостью. И самым подходящим местом для ее возведения является то, где находится наша золоторудная шахта, ведущая к подземной реке. Строить нужно полноценную крепость, способную выдержать долговременную осаду. Вторую же крепость следует возвести в районе выселок на той стороне реки. «Именно там и будут жить те, кто занимается сельским хозяйством. Во всяком случае, там места самые безопасные». «Не буду спорить», — согласился со мной Исаул. «Так действительно лучше всего будет. А уж когда наладим свое производство оружия и боеприпасов к нему, так вообще красота. Теперь мы, сила. Полторы тысячи сабель — это ого-го. Каких дел можно наворотить? Просто держись». «Сила-то сила, да небольшая». «Степняков-то все равно во много раз больше, чем нас, так что тактику нам в корне пересмотреть требуется». «Что ты имеешь в виду?» — насторожился Исаул, пристально всматриваясь мне в лицо. «Гуляй, город нам построить надо, вот что». «Не понял?» — округлил он глаза. «Это как?» «Да, вот так просто и не объяснишь», — подумалось мне. Именно благодаря такому изобретению русские в итоге и смогли победить степь. Хотя степняков было намного больше, И хаживали они в набеге чуть ли не по нескольку раз в год. Самый яркий пример боевого применения передвижных укреплений гуляй города. Судьбоносная битва при Молодях 1572 года, произошедшая между 29 июля и 2 августа в 50 верстах южнее Москвы. Русское войско было как минимум в три раза меньше, а между тем практически полностью уничтожило османских иночар, ногайскую орду и крымских татар шедших починить себе Русь. Благодаря победе русского войска, воюющего на два фронта, русское государство смогло защитить свободу и независимость, отодвинуть свои границы и заложить крепость Воронеж, да и крымские татары после этого долгое время не решались пойти в разбойничий набег. Это дало значительную передышку, позволившую укрепить государственность. Взяв из-под ноги валяющуюся щепу, я нарисовал несколько заграждений на колесах от телег, скрепленных между собой цепями, а между ними заграждение из заточенных бревен. Гм, любопытная конструкция», — протянул Исаул. «Только как это все с собой по степи таскать? Что-то не возьму я в толк. Будь добр, поясни, атаман». «Нет, ничего проще», — с усмешкой отозвался я. «Сбиваем из толстых дубовых досок щиты и делаем в них вырезы бойницы для мушкетов со штуцерами и даже пушек с картечницами». Ставим щиты на колеса, и каждый такой щит перевозим на конной тяге. В случае нападения быстро выстраиваем крепость в круговую и организовываем оборону. Против кавалерии защиты лучше не придумаешь. И кстати, гуляй городом можно не только обороняться, но и наступать. Причем таких передвижных укреплений может быть сразу несколько. Так даже лучше будет. Крепости эти должны быть друг от друга в пределах досягаемости стрельбы из мушкетов. Такая тактика позволяет существенно снизить наши потери и в то же время нанести степнякам существенный урон. — Пожалуй, да. Такое может сработать, — задумался Исаул и, внимательно взглянув на старосту, негромко, но крайне убедительно заявил. — Знаешь, атаман, займусь-ка я изготовлением таких передвижных крепостей, и верен, мне в этом поможет. — Как ты говоришь, она называется? — Гуляй, город. Сдается, это и есть решение нашей главной проблемы. Да ради бога, занимайся. Но только после того, как обустроим мастеровой люд и разберемся с организацией строительства новых крепостей и возведением мастерских по изготовлению оружия и пороха. «Ой, да это же очень долго!» С немалым неудовольствием воскликнул Исаул, нервно щелкнув пальцами. «Долго», — согласился я. «Но что прикажешь делать? Людей-то надо в первую очередь обустроить, накормить и напоить. Иначе грош нам цена». Так что о походах в степь нам следует на некоторое время забыть, кроме дозорных и разведывательных нарядов, разумеется. Да и вообще, не стоит нам зацикливаться на набеговом хозяйстве, как это делают степники. Как ни крути, это тупиковый путь. А нам в тупик идти совсем не надо. Хотя, конечно, степняков время от времени пощипывать придется. Но только когда на ноги крепко встанем. Ну, хоть так. С облегчением выдохнул Исаул и, подумав, сделал предложение. «А знаешь, атаман, фрукты-то из вольных баронств лучше везти сушеные, компактно и долго хранятся. На первое время сгодится, а дальше будет видно. Может, еще караваны в баронство пошлем, или сами уже станем выращивать в необходимых количествах». «Поддерживаю», — согласился с Исаулом староста. «Так действительно будет выгоднее всего». «Ладно», — выдохнул я с облегчением. «На сегодня закругляемся и идем готовиться к встрече новых людей. Работы у нас с вами выше крыши, только имейте в виду, через недельку или, может, две, я вместе с Милошем ухожу в глубокий рейд на ту сторону Большой реки. К сожалению, отменить его никак нельзя. Так что вам обоим и старшине Клайму придется обходиться какое-то время без меня». «Ничего», — отмахнулся Борислав, — «задействуем мастеровых старшин, деваться-то им некуда». Теперь здесь их новый дом, вот пусть и постараются его хорошо обустроить».